Глава 5. Некоторое время назад у меня состоялся концерт в клубе ОРС, продолжила гостья. Там хороший звук, публика, которая любит и понимает музыку. Не первый раз я там выступала и всегда положительные эмоции получала. Вернулась домой, как всегда, с цветами. Алла улыбнулась. Многие слушатели хотят сделать приятное исполнителю. У большинства музыкантов есть группы преданных поклонников. Я не яркая звезда на музыкальном небосклоне, но есть несколько человек, которые стараются посещать все мои московские концерты. Их немного. Самая преданная среди них Вера Ивановна Арамакина. Она, похоже, обеспеченная дама, может в Питер приехать или, например, в Нижний Новгород. Не проблема для неё и в Екатеринбург слетать, а уж Москва вообще без вопросов. Вера появилась в моей жизни не так давно, но сразу стала моей ярой поклонницей. Люди как поступают? Выступление завершено, я выхожу на поклон, народ кидает на сцену букеты. Честно говоря, их в нынешние времена немного. Цветы дорогие, и я не люблю срезанные растения. Ну, не говорит же об этом вслух. Вера же всегда вручала розы прямо в руки, потом ждала меня у служебного входа на улице, просила сделать фото. Естественно, я ей не отказывала. Как-то раз в ноябре, после концерта я слегка задержалась. Выхожу на улицу, снег, холод, ветер до костей пробирает. А Вера стоит у двери, дрожит зуб на зуб у неё не попадает. Я чуть не заплакала от жалости и предложила ей Верочка, теперь я всегда буду вас ждать по окончании концерта в моей гримёрке. Я предупредила администратора Елену Яковлевну. Мне не трудно поболтать с поклонницей пару минут, а для Арамакиной это подарок. Потом я завела Instagram, Вера и в нём была невероятно активна. Оказывается, она давно освоила все соцсети и там рекламирует мои концерты. Как-то раз Вера написала под одним фото, которое я опубликовала, Аллочка, какие конфеты вы предпочитаете? Хочется вас порадовать. Я сначала решила ответить честно. Сладким не увлекаюсь, коллекционирую фарфор, но во время спохватилась. Статуэтки, которые стоят в моих шкафах, дорогое удовольствие. Неприлично сообщать о своем увлечении поклоннице и вгонять ее в большой расход. Но если бы я не ответила, Ромакина все равно бы что-то купила, поэтому я написала: люблю вафельный торт. Он свободно продается повсюду, стоит недорого, и после очередного концерта Вера появилась в моей гриму борной. Угадайте, с чем? С вафельным тортом. Засмеялся Махонин. Точно, подтвердила Алла. Через день она спросила в соцсети, понравился ли тортик. Я ответила, необыкновенно вкусный и свежий. Вера обрадовалась. Я ездила за ним в магазин при фабрике. В следующий раз удивлю вас, Алла вздохнула. На самом деле торт я не пробовала, отдала его уборщице. Она мне всегда чай в гриму уборную подавала. Валичка обрадовалась и: "Давай меня благодарить!" возникла традиция. Ароматина дарит мне очередное вафельное сооружение, а я передаю его Валентинь. Все довольны и счастливы. Естественно, ни одна живая душа понятия не имела, какова судьба торта. Даже Анечке я правду не открыла. Дочка у меня спросила: "Мама, куда ты деваешь вкуснятинку, которую Вера тебе дарит?" Я изумилась. "Кто тебе рассказал о подношении Ахрамакиной?" Девочка развеселилась. "Я же смотрю твой Инстаграм, видела фото, где вы с фанаткой с тортом стоите". И правда, Я после каждого концерта публикую небольшой отчёт. Моя помощница делает снимки и видео зала, кулис, ну и Вера тут с тортом. Я ей очень благодарна за рекламу моих выступлений и за её любовь ко мне. Сначала у меня был позыв честно сообщить Анечке о судьбе угощения. Но я подумала, что девочка может разболтать об этом в соцсетях, а Вера не боясь и аккаунты моей дочери просматривает. Получится некрасивая история, поэтому я соврала. После концерта я всегда очень есть хочу, поэтому когда остаюсь в гримёрке одна, пью чай с тортом, очень его люблю. Одна съедаешь целый торт? Изумилась Аня. Он маленький, отмахнулась я. В день концерта я так нервничаю, что до выступления ничего не ем. Последние слова чистая правда. Алла провела рукой по волосам. Так вот, я уже говорила, что не так давно давала очередной концерт в клубе УРС. После выступления посмотрела в зал, а на месте Веры сидит незнакомая девушка. У меня по спине холодок пробежал. Алла сделала глоток чая. Мы с Ромакиной не дружили до мами. Я ничего не знала о её семье, но я так привыкла видеть Веру, что задержалась с поклоном. Потом ушла за кулисы, настроение испортилось. Да мы не близкие друг к другу люди. У меня нет телефона Арамакиной. Все наши встречи проходили в гримёрке. Но оказалось, что Вера мне близка. В соцсетях она мне в подруги не набивалась. Порою что-то спрашивала, мне стало тревожно, что с Арамакиной? А вдруг она заболела, ей нужна помощь? Я решила поговорить с организатором концерта. Вера всегда сидела на одном кресле. Определённо её знают в кассе. Оставляют билет на это место. И тут вдруг стук в дверь и голос из коридора. Меня зовут Оля, я дочь Веры Арамакиной, можно войти? У меня с души камень упал. Да, конечно. Я так обрадовалась, что даже не удивилась, каким образом Оля попала за кулисы. Появилась та самая девушка, что сидела в зале с вафельным тортом. протянула его мне. Дорогая Алла, мамочка просила меня приехать и вручить вам от неё подарок. Я рассыпалась в благодарностях, усадила Ольгу и спросила: "Верочка заболела? Дайте мне её телефон, я позвоню, пожелаю ей скорейшего выздоровления". Оля вздохнула. "Мама был бы счастлива услышать ваш голос". Я вынула трубку. "Прямо сейчас позвоню ей. Диктуйте номер. Она умерла, вздохнула Оля. Меня словно молотком по голове стукнули. Как умерла? Инфаркт, объяснила Ольга. Пока скорая ехала, мама сказала: доченька, чует мое сердце, я не выживу. Очень тебя прошу, ходи на концерты в ОРС, сиди на моем месте, приноси алочки и ее любимый торт. Мамочка вас обожала. Я об этом знала и испытывала огромную благодарность к вам. После смерти папы мама загрустила, совсем унывать стала. Чтобы хоть как-то развлечь её, я один раз купила ей билет на ваш концерт. И она вас полюбила. А лат кинулась на спинку кресла. Мы недолго говорили. Я взяла у Оли торт. Девушка пообещала ходить на мои выступления, оставила номер своего телефона. После ее ухода я, как обычно, отдала торт Вале. Еще радовалась, что администратора Елены нет, да почему-то всегда злилась на уборщицу. Федя нас горбилась. На днях я опять выступала в ОРС. Ольги в зале не было, я не удивилась. Она молодая, наверное, замужем и имеет детей, у нее нет времени постоянно посещать концерты. И Валентины на работе нет. Ни о чём дурном не думаю, я спросила у Капельдинера, которая вместо неё принесла мне чай. Елена Яковлевна, а где Валя? Почему вы на хозяйстве? Померла баба, равнодушно сообщила та. У меня голова закружилась. Она же молодая. Полдиник в прошлом году отметила, уточнила Елена. Не очень-то освежая роза. Федяна открыла сумочку, вынула из нее баллончик и прыснула себе в рот. Это гумиапотический антистресс, нервничая очень. Я стала расспрашивать Елену Яковлевну, та сообщила, что Валентине стало плохо после моего прошлого концерта. ОРС работает всю ночь до 22 часов, там культурная программа для любителей классической музыки, а днем читают всякие лекции по истории искусства. но на интеллигентных людях нынче много денег не заработаешь, поэтому с нуля часов клуб сдает зал, фойе и остальные помещения в фирме, которые организуют разные вечеринки. Валентина всегда работала в ночной смену с девятнадцати до шести утра. Почему она предпочитала именно это время, даже Елена Яковлевна главная мясная сплетница не знала. А вот то, что я Валя всегда отдавала вафельный торт, ей, оказывается, было известно. Капельдинер, она же администратор весьма ехидно заявила. Валька была абсолютно нищая, вечно голодная, буфетчица рассказывала, что она после антракта всегда приходила в кафе, вроде как паркет протереть, а у самой кулёк. Она в него складывала то, что зрители на столах оставили. Совсем дура. Думала, что Лариска её не видит. Фу, объедки дожирала. Ваш торт для Валентины роскошь, она его целиком за один раз под сопки съедала. И как только кое-что у поберушки не слепалось, да уж, просто смертельным тортик в последний раз оказался.